часть 1 они были сейчас совсем как мухи, по собственной неосторожности угодившие в мутно-сиреневый компот. Впрочем такое сравнение было весьма приблизительным. Мухи в компоте не тонут, а плавают на поверхности. До самой последней минуты, находя моральную опору в созерцании родного мира, счастье которого отождествляется с кучей свежего дерьма, а беда имеет облик пауков, липучек и мухобоек. Люди же не видели ничего. Ни неба, ни земли, ни друг друга, ни даже собственных рук, поднесенных к лицу. А кроме того, никто не поставит компот, в котором барахтаются мухи, на лед. «Холодно, ты как?» Гулким басом сказал кто-то невидимый «Вляпались! Ох и вляпались!» Донесся откуда-то со стороны комарины писк «Суки вызраные!» Это был уже вообще не человеческий голос, а какое-то гнусное блеяние «Чемыхал из-за обрезал, а вы за своими руки и душом не трясетесь!» Ты что ли?» Вновь загремела в сиреневой мути. «А кто же еще? А ты что, знал, лучшая «Ну ты даешь, зайчик. Это же я, Верка. Не узнал?» «Не узнал? Богатый будешь. А ты где, Верка?» «А сам ты где?» «Серьезно, братцы мои, где вы все?» Нежно пропел далекий комарик. «Туточки, щас перекричь устроим!» – признёс зяблик дурным козлиным голосом. «В верхом наличии, тоже, верёвка, закричь!» «Здесь-е!» Словно бы где-то рядом зашуршала осенней трава. «Не слышу оптимизма и бодрости! Будешь тренироваться в свободное время! А где личка?» Где наша шансонетка? Какая ее вам интересная шансонетка? Голос был не мужской и не женский, но явно обиженный. Придумали тоже. За комплимент прошу поддону. Похоже все на месте. Ах, чем их надо же такой подлянки в самый последний момент случиться. Все примолкли. Кто-то всхлипнул. Но кто именно, понять было невозможно. Потом Смыков, судя по интонации, пискнул. «Товарищи, неужели в самом деле никто ничего не видит?» «Нихера!» – проблеял в ответ. «Ничегошеньки!» «А я немного вижу…» Звук голоса был такой, словно в сухом ковыле проскользнул змея. «Но правда, если только…» «Что ты видишь? Что?» На разные лады загалдела Ватага «Сини какие-то» «Шевелятся они?» «Вроде нет» «Всем оставаться на своих местах, а я начинаю двигаться» Объявил Смыков «Товарищ Циф, следите внимательно» Тон этих слов так не соответствовал характеру звука, что Верка нервно расхохоталась, словно бубен встряхнула. «Одна тень шевелилась», — сообщил Цыпв. «Иду на ваш голос», — комариной пени сразу перешло в гудение шмеля. «Нет, не туда, в другую сторону». «Теперь правильно?» «Правильно. Смыков начал отсчитывать шаги, почему-то по-испански. «Уно, дос, трес. Видишь меня?» «Кажется, вижу». Не очень уверенно прошелестел цыпв. «Кварту, кинко», продолжал Смыков. «Ба передразнил его зяблик. «Сейс, сието». В голосе Цыпфа звучал такой откровенный испуг, что кое-у-кого волосы шевельнулись не только на голове, но даже и в паху. Это вы?» «Я», подтвердил Смыков, невидимый для всех, кроме Лёвки. «А в чём, собственно говоря, дело?» «Хужбан вы страшны! Хужбан, ага!» То, что выплыло из сиреневой мглы на Цыпфа, напоминало не живого человека, а скорее экспонат знаменитой ленинградской кунст-камеры. Яркое представление об этом кошмарном заведении Лёва составил со слов одного отставного балтийского моряка, за время срочной службы побывавшего там раз пять. Смысл столь частых культпоходов в кунст-камеру состоял, наверное, в том, чтобы хоть на какое-то время отбить у краснофлотцев не только аппетит, но и тягу к оморным забавам. Нижняя часть смыковского тела была такой крошечной, что напоминала ножку гриба поганки. Зато голова представляла собой нечто вроде нескольких сросшихся между собой огромных огурцов. Части лица располагались на этих огурцах крайне неравномерно. На одном находились сразу рот и нос, на втором только левый глаз, а на третьем все остальное. Естественно, что со смыковым этот урод не имел никакого внешнего сходства. Исключая разве что вертикальный ряд звездистых пуговиц, украшавших его грудь. Зато голос устрашилище был уже почти человеческий. Ни писк, ни гудени, ни скрежет. Вот этот голос и попросил у Ципфа. «Одолжите-ка на минуточку мне ваши очки!» В сторону на манер телескопической антенны выдвинулась верхняя конечность, похожая на корявый сук с пятью обрубками на конце. «А вам какие нужны?» От близорубкости или дальнозоркости?» Поинтересовался добросовестный цыпв. «Какая разница? Других-то все равно нет». В голосе Смыкова послышалось раздражение. «Боюсь, не подойдут они для вас. Чересчур сильные. Минус пять диоптрий», — сказал Лёва, неохотно отдавая свое сокровище в чужие руки. Зрение его после этого, конечно, сразу ухудшилось, однако Смыкова, Вернее, урода, облик которого принял Смыков, он кое-как различал. Очки расположились поперёк среднего из трёх огурцов, составлявших голову Смыкова, и странным образом вернули оба глаза на одну линию, правда при этом сильно перекосило уши. Другие части тела остались без изменений, хотя просматривались очень смутно, совсем как на свежей акварели, попавшей под дождь. «Видите что-нибудь?» Заботливо поинтересовался Лёва. «Вижу. Не мешайте. Кстати сказать, я сейчас на вас смотрю». «Ну и как?» «Никак. Слов нет». Критическое молчание затягивалось. Потом Смыков сказал, как будто бы даже с торжеством. «Да, братец мой, а вы ведь тоже далеко не красавец. Просто абстракционизм какой-то». Я бы сказал, пародии человека. И это результат оптической иллюзии. Можно было подумать, что Лёва оправдывается. Мы попали в мир, принципиально отличающийся от нашего. Такие привычные для нас свойства пространства, как трёхмерность, однородность и изотропность, не являются здесь обязательными. Прохождение электромагнитных волн определяется совсем другими законами. Это и порождает подобные путаницу восприятий зрительных образов. «Подумаешь!» — хрипло проблеял из сиреневый мглый зяблик. «Я однажды вместо пулитуры стакан дефлоэтана Так мне после этого с неделю борща зеленым казался сахар красным, а медсестера административ я только на отличал по голым коленкам. Считайте, я уже в одномерном мире побывал». — А что такое изотропность? — поинтересовалась Лилечка. — Ну, как бы это сказать? Равноправность всех возможных направлений. — Хочу взлечу, хочу утоплюсь, а хочу просто так стоять буду, — более популярно объяснил эту мысль зяблик. — Хвать болтать-то, — сказала Верка. «Вы умники, лучше толком скажите, разреем мы когда-нибудь или так и подохнем слепыми цуциками?» «Не знаю», — замялся Лёва. «Но мне, например, кажется, что я стал видеть чуть лучше, чем в первый момент. Наши глаза устроены весьма хитроумно, но им требуется какое-то время, чтобы приспособиться к новым условиям. Я когда очки в первый раз надел, даже испугался немного. Всё вокруг изменилось». Родные места узнать не могу, голова кружится. А через пару дней привык. «Привык, чёрт, к болоту. Да только потому, что сызность вот там сидел. Как я с пистолета стрелять буду, если за пару шагов ничего не видно?» «А если что и видно, то, простите за грубость, голову от задницы отличить нельзя», – поддержал его Смыков. «В кого вы здесь, знаете, стрелять собираетесь?» Прогудела Верка. Лучше подумайте, что мы в этом и иномерном мире жрать будем. А мне так холодно, что даже кушать не хочется. Призналась Лилечка. Зуб на зуб не попадает. И неудивительно, сказал Смыков. Это же место вечного успокоения. Вселенский морг, одним словом. Перестаньте какать, прикрикнула Верка. «Давайте лучше в кучу собираться. У меня немного спирта осталось. Помянем долгаюшку, как положено, да и сами чуток согреемся». «Вот это дельная мысль!» – сразу согласился Зяблик. «Мало что в самую точку, так еще и вольная. Вот и верь по что у баб в голове опилки не с назов.» Смутные тени зашевелились и стали сходиться. Сначала их перемещениями руководил Цыпв, получивший очки обратно. Однако, разглядев приближающуюся Верку, в новом обличии, похожей на кентавра женского пола, он спешно передал свои функции Смыкову. Вместе с очками, естественно. А сам в ожидании Лилечки зажмурился. О том, что девушка находилась совсем рядом, Лёва догадался по печальному вздоху, столь нехарактерному для других членов в атаге да по молодому свежему запаху. Они обнялись. На ощупь Лилечка была точно такой же, как и прежде. Ничего лишнего ей не прибыло, ничего и не убавилось. «Почему ты закрыл глаза?» – тихо спросила она, трогай губами лицо Лёвки. «А ты?» «Не хочу видеть тебя чудовищем». «А если я выгляжу сейчас, как сказочный принц?» «Ох, Лёвушка, тебе это не грозит» не можем же мы постоянно держать глаза закрытыми? Нет, конечно, но как-то страшновато. Может, нам такое испытание свыше не спослано? Полюбите нас чёрненькими, а беленькими нас всяк полюбит. Так моя бабушка говорила. Эй, молодёжь, хватит обниматься. Пожалуйте к столу. В этой фляжке спирт, а в этой вода. Прошу не путать. Мне только маленький глоточек. А остальной кому уступаешь, – живо поинтересовался Зяблик. – Лёвке? – Нет, вам, лёвочки лишнее вредно. – Лишним на столе только кости бывают. Ну да ладно, благодарю, должником буду. Сама знаешь, за мной не заржавеет. Верка, давай сюда фляжку. – Убери грабли, твоя очередь последняя. А не то все высочешь, другим не оставишь. «Я же Верка с горя!» «А я что, на радостях?» Фляжка в ее руках была похожа на сиреневую тыкву, из которой вытекало что-то вроде сиреневого дыма. «Может, кто отходную молитву знает?» «Татарскую?», с сомнением переспросил Смыков. «Почему татарскую? Я его крестил в православную веру. А вы что, поп? В семинаре, братец мой, обучались? Князь Владимир тоже в семинаре не обучался, а целый народ окрестил. Вы еще про Иисуса Христа вспомните. Что вы опять сцепились? Даже на поминках от вас покоя нет. Засохните. А ты, Зяблик, если подходящую молитву знаешь, так читай, а не базарь зря. Если бы... По блатному знаю, а по церковному нет. По блатному нам не надо. По блатному ты над ламихом скажешь, если вас судьба опять сведет. Смыков откашлялся и натянуто сообщил. Помню я один отрывок из-за упокойной мессы. В кастиле слышал. Давай, чего стесняешься? Уродливая башка трех член склонилась на сложенные вместе куцепалые ладони и голос, уже определенно Смыковский, торжественно забубнил на латыни. Молитва, надо сказать, оказалась надзива краткой. Закончив её, Смыков сказал «Аминь» и довольно ловко перекрестился по чужеземному, всей ладонью и слева направо. но ты и даёшь», — сказал Зяблик с уважением. «Благо, что верный ленинец». «Лёвка, а перевести слабо?» «Ну, если только приблизительно». С латинским у меня не очень Давай приблизительно Раб Божий Толгай Среди мирского мятежа праведно жившей И святой крест верно хранивший И многими мученическими подвигами славной Ныне получаешь ты у престола Господнего Вечный покой и полное отпущение грехов своих Ну, прямо как по заказу — растрогался зяблик. — Про чмахало лучше и не скажешь. И жил праведно, и многими подвигами славен. Эх, жаль, что он сам этого не слышал. — Он, может, и не слышал, а душа его на том свете точно слышала. За это и выпьем, — сказала Верка, пуская флягу по кругу. — Дура ты! — ни с того ни с сего накинулся зяблик. — Дора, да еще и набитая! Это мы сейчас на том свете чалимся, а душа Талгай неизвестно где обитает. Наверное, новые пристанище себе ищет. А может, уже и нашла. Дай ему Бог счастья хоть в следующей жизни. О, спирт! Ты воистину напиток мудрецов. И пусть ты не способен изменить печальные обстоятельства, окружающие тех, кто тебя употребляет, но вполне можешь изменить их мнение об этих обстоятельствах. А это уже немало.